Воробьёвы горы Грудь под поцелуй, как под рукомойник, Ведь ни век, ни сряду лето бьёт ключом, Ведь ни ночь за ночью низкий рёв гармоник Подымаем с пыли, топчем и влечём. Я слыхал про старость, страшны прорисанья, Рук звезда мне вскинет Ни один бурун. Говорят, не веришь, На лугах лица нет, У прудов нет сердца, Бога нет в бару. Расколы же душу, Всю сегодня выпень, Это полдень мира, Где глаза твои? Видишь, в высях мысли Сбились в белый кипень, Дятлов, тучи шишек, Жара и хвои. Здесь пресеклись рельсы Городских трамваев. Дальше служат сосны, Дальше им нельзя. Дальше воскресенье, Ветки отрывая, Разбежится просек По траве скользя. Просевая полдень, Тройцем день гулянье, Просит роща верить, Мир всегда таков, Так задуман чаще, Так внушен Аляне так на нас насится пролит с облаков 1917 год